«Если это шутка, то не я ее автор. р а с к а ж и ему», — приказал Тейнер Кашину. Кашин почти слово в слово повторил историю о телефонном шнуре, проложенном по тоннелю и выведенном где-то в машинном зале. «Бред какой-то!» — выслушав его, тряхнул головой ю р г е н «Зачем нужен телефон, о котором никто не знает?» «Вам и про вариантов ничего не было известно», — заметил Кашин. «Есть среди вас кто-нибудь из руководства филиала, кто мог бы подтвердить или опровергнуть эту историю?» — спросил Тейнер. «Никого», — покачал головой Юрген. «После того, как я объявил общую эвакуацию, старший управляющий вместе со своими помощниками заперся в корпусе руководства в секторе Эйнштейна. В закусочных и барах корпуса имелись достаточные запасы продовольствия, и руководство рассчитывало отсидеться там до прибытия помощи с земли. Не знаю, что там у них произошло, но связь с ними мы потеряли на четвертый день, после того, как варианты заняли сферу. Мы были в секторе Эйнштейна. В здании руководства не осталось ни одного живого человека. Могу предложить вашему вниманию только директора Центрального банка филиала. — развел руками Юрген. «Но думаю, что если бы ему было что-то известно, он давно бы рассказал мне об этом». «Он не из породы стоиков, и вряд ли ему доставляет большое удовольствие жить в одном бараке с двумя десятками соседей». «О секретной телефонной линии было известно только старшему управляющему филиала и двум его первым помощникам», — сказал Кашин. «И все же, давайте попробуем спросить директора банка», — предложил Тейнер. «Вдруг ему что-то известно». Юрген отдал распоряжение, и через 15 минут Черников вернулся в с о п р о в о ж д е н и и невысокого, очень полного человека. Когда-то его круглое добродушное лицо, должно быть, лучилось жизнелюбием. Сейчас же щеки его, покрытые трехдневной щетиной, обвисли. Большой выступающий лоб — был исчерчен рельефными линиями горизонтальных складок, а живот висел, словно большой тяжелый валун, который его обладатель обречен был постоянно носить с собой, пряча за пазухой. Несчастный толстяк ничего не знал, ни о какой телефонной линии. Тейнеру показалось, что он вообще не очень ясно понимает, о чем его спрашивают. Он только мелко тряс головой, да то и дело стирал большим пальцем влагу, выступавшую в углах воспаленных глаз. Перед тем, как уйти, директор банка бросил жалобный взгляд на Юргена и дрожащим голосом принялся торопливо рассказывать о том, что он до последнего пытался выполнять свой долг, и если бы не дети, оставшиеся дома, он ни за что бы не покинул помещение Центрального банка. «Все в порядке», Юрген подошел к толстяку и, и, обняв его за плечи, повел к двери. «Не волнуйтесь, с вас уже сняты все обвинения». Сдав Толстяка на попечение Черникова, Грива свернулся на свое место. «У него погибли жена и двое детей», — указал он взглядом на дверь, закрывшуюся за директором банка. «Врачи говорят, что для того, чтобы не вспоминать о близких», Его сознание зациклилось на чувстве вины перед корпорацией. Он считает, что банк был ограблен, и теперь его непременно отдадут под суд. Вообще-то, обычно он ведет себя нормально. Должно быть, сейчас его напугала ваша форма и незнакомые лица. «Наверное, у многих из тех, кто сейчас находится в сельскохозяйственной зоне, погибли родственники», — с сочувствием произнес Асата. «Почти у каждого», — сказал Юрген. «Если бы вы знали, чего мне стоило в первые дни удержать людей, рвущихся на поиски своих друзей и близких. Мне пришлось выставить посты возле лифтов и выходов на пожарную лестницу, отдав приказ стрелять в каждого, кто попытается открыть дверь. Многие из тех, кому этот приказ спас жизнь, до сих пор считают меня своим личным врагом». «Приказ порою бывает труднее отдать, чем выполнить», — с пониманием кивнул Тейнер. «Однако вернемся к, нашим... к нашему телефону. Что ты думаешь по этому поводу, Юрген?» «Наверное, не следует пренебрегать такой возможностью», — ответил Гривас. «Тем более, что другой возможности выбраться из сферы. Лично я не вижу. Если воспользоваться лифтом, лифт не годится». перебил его Стинов. «Ом может остановить его в любой момент. Тогда остается только пожарная лестница. Для наблюдения за резиновыми тварями мы используем светопроводящие волокна. В первые дни занятые нами секторы были облеплены ими со всех сторон. Но вот уже дней пять, как большинство из них куда-то исчезли. Поблизости от каждой точки наблюдения все время н а х о д и т с я не более п я т и д е с я т особей. С помощью вашего оружия их можно нейтрализовать. Рядом могут находиться варианты, пребывающие в неактивном состоянии», — заметил а с а т а «Главное успеть проскочить мимо них», — сказал Хук. «А как возвращаться назад?» «Разберемся», — махнул рукой Хук. «Сначала нужно дело сделать». «Еще одна проблема. Как попасть в машинный зал?» — задал вопрос Юрген. «Код доступа был известен только старшему управляющему, его помощникам и старшим групп операторов, н а блюдавших за состоянием поля. Никого из них в нашей колонии нет. Значит, кто-то из операторов остался в машинном зале?» Они покинули его после того, как было объявлено об эвакуации. но дверь машинного зала снабжена автоматическим запором. «У меня есть универсальный ключ», — сказал Кашин. «Он откроет любую дверь в сфере». «Давай его сюда», — требовательно протянул руку ю р г е н «Пожалуйста», — Кашин кинул на стол пластиковый электронный ключ. «Ключ снабжен системой дактилоскопической идентификации личности пользователя, так что никто, кроме меня, не сможет им воспользоваться». «Ты и забыл о моей коллекции пальцев?» — строго посмотрел на Кашина Хук. Представитель корпорации ничего не ответил. Юрген внимательно осмотрел ключ и вернул его Кашину. у в с ё именно так, как он говорит. Предлагаю отложить поход в машинный зал до завтра. Вам нужно отдохнуть, а мне подготовиться к операции». «Вам понадобятся еще люди, господин полковник?» Тейнер окинул взглядом свою команду. «Думаю, что справимся своими силами».